Глава 2. Современный общественный транспорт на близкие расстояния был разработан по образу совместного использования автомобилей. Крупный общественный транспорт заменили меньшими системами, в которых можно разместить меньше людей. 30 лет назад этот план начал распространяться среди больших городов, а также среди 80% средних городов и пригородов. Оставшиеся 20% использовали частные автомобили и не нуждались в общественном транспорте. При поездке в школу или на работу большие автобусы и троллейбусы, перевозящие много людей, вышли из моды. Сцена, в которой ученики садятся в автобус и едут в школу, уже почти перестала существовать. к а т я т а ц у ездил в школу в сопровождении лишь Миюки, он всё ещё разделял со своими друзьями ходьбу от станции до школы. Даже если он прибывал к школе позже обычного, его по-прежнему ждала обычная толпа. Как правило, они просто шли в школу, но иногда заглядывали в кафе или рестораны быстрого питания. Вдоль примерно одного километра дороги от станции располагалось множество магазинчиков, которые хвастались едой, книгами, школьными принадлежностями, одеждой или особыми материалами, связанными с магическим образованием. Сюда часто захаживали не только ученики и учителя первой школы, многие за покупками сюда проделывали долгий путь. Восемь человек собралось вместе в одном из более традиционных кафе где они были частыми посетителями. «А? Так тебя Тацию выбрали одним из представителей на конкурс диссертаций?» Сегодня они сюда пришли, потому что Мики Хико спросил Тацию, почему того вызывали в подготовительную комнату магической геометрии. т а ц и я не мог не заметить, что Мики Хико сгорает от любопытства, пока все дожидаются официантку, поэтому решил немного остановиться на подробностях. Таким образом, реакция Мики Хико была воплощена предыдущими словами. Миюки и Ханоки он сказал это вчера, когда забирал их из комнаты школьного совета, потому ошеломила эта новость остальных пятерых, включая Мики Хика. «Постой! Разве на конкурс диссертации посылают всего лишь не трёх представителей со всей школы?» «Да», — спокойно и однозначно ответил Тацу на наивный вопрос Мизуки. Их два выражения лица были, как день и ночь. «Всего лишь да, Тацы-кун. Тебя это совсем не заботит». Мизуки потеряла дар речи, А Эрика тупо на него уставилась. Зато Лео весело улыбнулся. Для Та ц у и вполне естественно. Ещё не было случаев, когда на конкурс послали ученика первого года. Но это и не невозможно, так ведь? Даже преподаватели не могут закрывать глаза на гения среди нас, придумавшего совершенно новую магию. Лео ухмыльнулся и опроверг встречный довод Шизуко. «Давайте прекратим обсуждать гения». Тацуя не смутился, что его так назвали, но почувствовал раздражение, будто его кто-то кольнул иголкой. «Тацуя-сан, ты ведь в самом деле не любишь, когда тебя называют гением?» Без насмешки или какого-то скрытого смысла изумилась Ханока. «Потому что этот термин слишком обычный», — ответила вместо Тацуи Миюки. Тацуя мог лишь криво усмехнуться, хотя должен был признать, что она совершенно права. «Нет, это всё равно невероятно!» Видимо, заметив, что настроение начинает клониться к худшему, Микки х и к а быстро вмешался, чтобы восстановить баланс. Победевшие на конкурсе доклады ежегодно публикуются в журнале Supernatural, хотя второму месту и ниже тоже уделяется значительное внимание. Supernatural — британский исследовательский журнал, у которого, по-видимому, наивысший авторитет в современной магии. К сожалению, журнал также содержит диктаторские темы, неуместные для учеников старшей школы. К счастью, все, кто его читал, включая Мики Хико, т а ц с у и Миюки, знали о такой славе журнала. «Но осталось не так много времени», — заявил Мики Хико. Настроение у него с радостного быстро переменилось на беспокойное. «Может, Мики Хико тоже следует обратить внимание на эти внезапные перепады настроения?» С удивлением подумал т а ц с у Впрочем, он оставил эти мысли при себе и кивнул на его вопрос. «На всю работу у нас есть ровно 9 дней». «Именно!» «Это чрезвычайно крайние сроки!» «Это не проблема. В конце концов, я играю лишь роль поддержки». Главный писатель начал работать над докладом ещё до летних каникул. Видя взволнованное лицо Ханоки, та ц у с улыбкой успокоила её и немного п о м а х а л рукой. После чего Ханока расслабилась, приняла выражение лица «ты прав» и облегченно вздохнула. «Вот только это и вправду чрезвычайно краткие сроки. Неужели случилось что-то неожиданное?» У старшеклассницы, одной из двух помощников, неожиданно ухудшилось вическое состояние». Кратко ответил Тацию, нахмурившей брови сестре, продолжая улыбаться. Впрочем, он не пытался что-либо скрыть, хоть и не вдавался в подробности. Однако, видимо, чрезмерно упрощённый ответ не удовлетворил м и ю к и э т о довольно печально, но даже если так, изменения и впрямь сделали в последнюю секунду». Добавил он, однако не из-за того, что посчитал замену поспешной, а из-за возникшего настроения. Но, без сомнений, даже если бы весь доклад нужно было делать с нуля, Анисама, ты был а бы лучшей кандидатурой. Тем не менее, учитывая, что положение т а ц с у уже стало реальностью, Миюки всего лишь искала причину убедить себя, что идеально подходило её характеру. В глазах т а ц с у даже если её слова были довольно точны, она, столь безоговорочно такое заявляя, всё ещё думала слишком высоко о нём. «Это не совсем так», А вот была бы загадка, если бы я совсем не был знаком с темой, которую в ы б р а л Ити Хара-сэмпай. Но, к счастью, это не так. п о т о м у т Аци принял тактику улыбаться и отрицать. Но м и ю к и похоже, не слишком осчастливила позиция брата. Как раз тогда, когда она думала о подходящем ответе, возле неё был задан новый вопрос. «Эй, а какая тема?» С любопытством наклонился Лео и спросил. Несмотря на то, что все молодые девушки холодно посмотрели на него глазами, «Неужели ты поймёшь, даже если тебе объяснят?» т а ц у и Лео оставили их без внимания. «Техническая возможность разработки реактора термоядерного синтеза с магией гравитационного контроля. Я даже представить такое не могу». Тут же ответил Лео, показав тем самым своё текущее затруднительное положение. «Довольно грандиозная тема. Разве это н и одна из трёх великих загадок системной магии Веса?» Спросил Микки Хико со сложным выражением на лице. Так как попросили присоединиться Татсу ю Сана, полагаю, доклад будет связан с процессами Кат, я выразила свои мысли Мизуки. И я так думаю. Кэй Сэмпай тоже участник. Полагаю, эта тема может быть просто довольно трудной, чтобы был шанс на победу. Шизуку и Эрика были того же мнения, что и Мизуки. По-видимому, друзья за него беспокоились, потому что эта тема слишком большой вызов для Татсу и вообще для учеников старшей школы. что имело смысл, поскольку реактор термейдерного синтеза с магией гравитационного контроля был назван одной из трех великих загадок не просто так. Так что Тация мог лишь улыбнуться и кое-как закончить разговор. Однако среди всех этих улыбок Миюки на самом деле не улыбалась. Улыбка не достигла её глаз. Только она, понимающая значение этой магии, могла по-настоящему оценить, насколько серьёзен был брат.